Примета. У Варвары была примета. Не из тех, которые, если к плохому, не верю, если к хорошему, верю. Это была примета-примет, креда жизни. Она гласила, если ты забыл зонт, непременно пойдет дождь. Поэтому Варвара всегда носила с собой зонт, а еще медицинскую аптечку, запасные колготки и газовый баллончик. И еще много-много всего. А некоторые вещи Варвара, наоборот, никогда с собой не брала. Например, купальник и загранпаспорт. Ведь если не брать загранпаспорт, то есть вероятность, что на курорт хотя бы позовут. Поэтому Варваре всегда везло. Дождь начинался только тогда, когда она заходила в подъезд. Стрелки на колготках ехали исключительно у коллег по работе. И бенты с йодом лежали в сумочке нераспакованные. Вот только с мужиками Варваре не везло. Порою она даже специально ела чеснок перед выходом из дома, чтобы хоть в маршрутке кто-нибудь привязался знакомиться. И в магазин ходила в спортивном костюме и без макияжа, в надежде встретить какого-нибудь Брэда Питта. Натоли Брэд Питт боялся чеснока – То ли судьба была ее встретить вампира, но примета не срабатывала. Встречались ей, когда она без макияжа выходила, лишь вредные соседки, добывшие коллеги. Однажды подруга дала Варваре визитку с номером телефона и велела прийти к семи вечера в ресторан. В лучшем виде, в красивом платье, при макияже и никакого чеснока, прости господи. Варвара согласилась. Хотя, если верить примете, то идти стоило в самом разнекудышном виде. Но подруга взмолилась. Видите ли, это ее хороший знакомый. Варвару видел издалека, понравилось. И так как на горизонте маячит 35, то он тоже в поисках второй половины. А чеснок вот совсем не любит. Варвара сникла. Подруга придумала ход конем. Я, говорит, дам тебе свое платье и туфли, мы же с тобой как раз одного размера, а так как туфли и платье не твои, то и примета, если и сработает, то не на тебя, а тебя не коснется. Образ был готов. Туфли на каблучке, но удобные, волосы уложены, с изящной небрежностью, платье красное, чуть ниже колен и с разрезом. Сквозь разрез виднелись стройные ноги в колготках. Запасные колготки лежали, конечно, с собою в сумочке. «Сумочка!» — подруга ахнула. «Это что, сумочка?» «Это что за баул? Ты на вещевом рынке работаешь, кастрюли оптом продаешь». «Нет», — смутилась Варвара, — «но там все очень нужное». Смутилась и вцепилась в сумочку мертвой хваткой «Не отдам». Подруга махала перед Варварой изящным клатчем, Потом предлагала другой вариант, побольше, но тоже красивый. Но Варварины вещи не могли поместиться в нормальную сумку. «Ты что, это все всегда таскаешь с собой?» Варвара кивнула. «И ты удивляешься, что с тобой никто не знакомится?» «Да кто подойдет к девушке с таким чемоданом? Ты же с ним как эта, которая только что понаехала. Они же думают, что ты его специально с собой носишь, чтобы сразу на первом свидании переехать с вещами. Это как табличка на тебе. Срочно нужна прописка». «Но у меня есть прописка. И квартира есть», – рассказывала Варвара через два часа в ресторане мужчине напротив. Мужчина краснел, вздыхал и косился на чемодан. Видимо, у него тоже в голове сигналила лампочка, нужна прописка. Вы не обращаете внимания, просто я все нужное с собой беру. А что у вас там? Мне даже любопытно. Зонтик? Но сегодня не ожидается дождь. Конечно, у меня же зонтик. Мужчина был вежливый и аккуратный, а еще веселый. Рассказывал смешные истории, работал в конторе бухгалтером, разбирался в винах. Варвара расслабилась. Про сумку забыли. Вот только официанту было неудобно разливать вино. Из-за сумки приходилось тянуться, поэтому немного красного полусладкого попало на галстук Анатолию. Официант извинился и предложил убрать сумку в гардероб. Варвара не согласилась. «У нас там зонтик», – пояснил Анатолий, и они с девушкой рассмеялись. Официант был рад, что на его неловкость никто не обратил внимания и поспешил удалиться. А Варвара достала из сумочки галстук. Анатолий не удивился и был не против. «Вот, переоденьте. А этот я могу сейчас в туалете почистить. У меня салфетки специальные есть. Все очищают». «Тоже с собой?» «Конечно». Еще через час они гуляли в парке. У сумочки очень, кстати, оказались колесики, и Анатолий понял, что Варваре не впервой гулять с чемоданом. Мимо проезжающий парень на скейте неловко сделал пируэт, ободрал колено, Варвара поделилась с зеленкой и пластырем. Потом захотели отдохнуть, но все лавочки оказались заняты отошли подальше. Варвара достала плед из сумки, расположились на траве. Ночи стояли белые, было светло, как днем От жары все жители прятались в дневное время по домам, а после десяти массово выходили на прогулки. «Как хорошо!» сказал Анатолий, будто мы на вечернем пикнике. «Я сто лет не был на пикнике, как в детстве, с родителями» только мы брали с собой чай в термосе и бутерброды». Варвара достала термос с чаем и хлеб с колбасой. После вина и мидии почему-то очень тянула на сладкий чай. «Ты необыкновенная», — говорил Анатолий. Они только что перешли на «ты», и поэтому он говорил медленно и осторожно. «Я тебя знаю совсем немного, а кажется, что всю жизнь» почему с тобою так легко в чем твой секрет так а что со мной может быть тяжелого удивлялась варвара у меня же все тяжелое там в сумке да сумка у тебя волшебная и сама ты и варвара впервые в жизни почувствовала себя такой счастливой что понятно было это счастье всегда останется с ней и чтобы его носить с собой не нужна никакая сумка и тут сверху что-то капнуло дождь не поверил глазам Анатолий. а как же примета дождь удивленно проговорила варвара утром варвара впервые проснулась не у себя дома счастье все еще грело внутри не омрачало его даже то что с собою не было зубной щетки ее варвара тоже никогда не брала «Ты остаешься у меня, и точка. Только зачем тебе за вещами домой?» Сумка стыдливо заняла собою пол коридора. Варвара смотрела на нее, и вдруг ей тоже показалось, что внутри мигают буквы, понаехала. Она встряхнула головой, и буквы исчезли. «Так зачем тебе за вещами? Ну разве у тебя не все с собой?» Смеялся Анатолий и кивал в сторону сумки. «Нет, конечно, дома остались купальник и загранпаспорт».